Ожидание. Хельда дождалась, когда жена Питера выйдет, едва сдержавшись, чтобы не рассказать ей всю правду. Она наклонилась и приподняла стопку оленьих шкур. Вот она, его тайна, надёжно укрытая от посторонних глаз. Она обещала продать то, что он ей принёс. Но зачем избавляться от такой ценной вещи? «Почему бы не спрятать ее в таком месте, где его жена точно ее не найдет?»